Глава 28. Вы знаете, доктор, и исчез. Не растворился, не растаял, просто перестал быть. Как будто его никогда не было. Только запах рос и пепла остался в воздухе, и легкий холод на коже, там, где его пальцы касались моей руки. Я рванула в кабинет, боясь, что пока меня не было, с доктором случилось что-то ужасное. Доктор Эгертон сидел в кресле, опустив голову на грудь. Плечи сутулины, как будто на них легла не старость, а целая вечность. В руке он держал черную шахматную фигуру королеву. Сжимал так крепко, что костяшки побелели. Доктор, я подошла? опустилась на колени рядом с ним. «Что с вами?» Он не ответил. Я положила руку на его колено. Тепло дрожит. «Вы выглядите раздавленным», прошептала я, чувствуя, как тревога заполняет сердце. «Как будто проиграли не в шахматы, а в саму жизнь». Он вздохнул. «Глубоко, тяжело». Будто выдыхал последнее. Всё в порядке, Нонна. Просто старость, усталость. Ничего нового. Да и день тяжелый. А ты почему не спишь? Но я видела. В его глазах не усталость. Поражение. «Вы знаете, кто ваш старый друг?» Спросила я, понизив голос, будто боялась, что смерть всё еще слушает за стеной. «Я должна вас предупредить, вы мне не поверите, но это... это... смерть!» Доктор медленно поднял на меня глаза, и в них не ни удивление, не страх, понимание. «Я знаю», — сказал он тихо. «Я застыла на месте, будто меня катили ледяной водой из колодца забвения. Он знает, доктор знает, кто его старый друг». «Не подозревает, не догадывается, знает». Слово «смерть» не прозвучало вслух, но оно висело в воздухе плотнее тумана, тяжелее свинца, острее бритвы у горла. Оно пульсировало в каждом молчании, в каждом взгляде, в каждом движении его сухих пальцев по дереву шахматной доски. И от этого мне стало страшно не за себя, а за него». За этого старика с добрыми глазами и сердцем, что до сих пор бьется за чужих сыновей, как за родных. За человека, чья жена умерла, пытаясь спасти меня. За того, кто вытащил меня из лужи смерти и накормил бульоном, будто я не пыль с дороги, а живая душа. А вечерами сидит напротив смерти и играет с ним в шахматы. «Как будто это нормально!» Как будто это просто старый друг, пришедший попить чая и вспомнить молодость. Но я-то видела, как дрожали его руки, как в глазах не усталость, а поражение. Я видела, как он сжимал белую пешку, будто прощался с последней надеждой. «Доктор!» – вырвалось у меня, но голос застрял в горле, как заноза. «А на что вы играли?» «Вы же играли на что-то. Я просто слышала. Одна партия, одна жизнь».